Председатель управы обернулся и в упоении так схватило молодого человека за руку, что тюльпанов скривился. Хватка у энтузиаста была нешуточная. — Нынче мы никому не нужны с нашими невеликими промыслами и хвойно-лиственным лесоборьем, а когда... До Баскаковки можно будет из Москвы доехать на мягком сиденье со всем возможным комфортом. Здесь все заселят дачники. О, благословенный праздный подвид гомосапиенс! Они несут с собой деньги, хорошие дороги, трудоустройство для местных жителей, в раз исчезнут пьянство и попрошайничество, появятся больницы и молочное хозяйство, через два-три года наш уезд будет не узнать. Поэтому вы и назвали Баскаковку новоявленной лантифудией.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 «Два миллиона!» — быстро сосчитала Тюльпанов и присвистнул. «По самому учтите скромному счету, от этих миллионов у Варвары Ильинишны затмение и произошло». «Это кто? Хозяйка?» — уточнил губернский секретарь. «Теперь выходит, что хозяйка».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 Спросила вкратчивым голосом и подумалась. — Хорошо, порешили помещицу, да как-нибудь позагадочней. Тогда получится, что не зря целый день пыли глотал. — То есть как? — Разве начальник вам не рассказал, удивился Блинов?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 травки заваривала, ну и захотелось Софье Константиновне приятное ей сделать. Вот и вышел фокус. Антон Максимилианович тряхнул вожжами, что лошадь взяла по резвей. Уже почти совсем стемнело, и в чаще начала поухивать какая-то злорадная птица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 А теперь нет худа без добра, никто на болото нос не сует. Вот крикушки и заплодились. Уже скоро-скоро можно будет побродить с ружьишком. У меня по ту сторону топи дом. Так, развалины родового гнезда. Все в общественных трудах. Недохозяйство, да и какое хозяйство! Антон Максимилианович махнул рукой. — Бросил бы вовсе, если б не природа, да не охота. — Не увлекайтесь.